1816 год. Весна 1816 года приносит две радикальные новости. Во-первых, в лицее начинает работать новый директор Егор Энгельгард. А во-вторых, открывается, что милейший лицейский дядька Константин Сазонов на самом деле серийный маньяк совершивший в царском селе порядка семи убийств, в которых сознался. Живешь и не знаешь, чем предпочитает заниматься твой ближний в свободное от работы время. Пришедший новый директор дает отрицательную характеристику Пушкину. Такое уж впечатление Александр и производил поначалу. Его сердце холодно и пусто, нет глубины, совершенно поверхностный французский ум. Отношения Энгельгарта и Пушкина так и останутся натянутыми, в отличие от теплой дружбы Пушкина с первым директором Василием Федоровичем Малиновским. Причем другие лицеисты, даже такие разные, как Пущин и Горчаков, любили именно Энгельгарта и переписывали с ним до конца его дней. В доме Энгельгарта Пушкин осенью 1816 года познакомился с молодой вдовой Марией Николаевной Смит, родственницей жены директора, живущей у него после смерти первого мужа. Пушкин ухаживает за ней, вступает с Марией как минимум в поэтическое соревнование, а в начале 1817 года пишет ей чересчур откровенное стихотворение «К молодой вдове», которая Мария Николаевна – рассердившись, показывает Энгельгарту. Директор был возмущен и, вспоминая случай с Фрейлиной Волконской, отправил молодую вдову из царского села, подальше от напористого поэта-лицеиста. Интересно, что буквально через три месяца история с письмом повторится уже в ситуации с очаровавшей поэта Екатериной Карамзиной. Пушкин напишет ей взволнованное письмо, а она покажет его своему знаменитому мужу. Только Карамзиным эта ситуация покажется забавной и смешной, тогда как Пушкин, вызванный для комментариев, обрыдается в тот вечер в их доме. С самим Николаем Михайловичем Карамзиным, как и с Петром Вяземским, Пушкин познакомится в марте 1816 года. Они приедут в лицей шумной компании с Александром Тургеневым и двумя Львовичами отцом и дяди поэта, чтобы посмотреть на юное поэтическое диво. С конца мая Карамзины снимут один из китайских домиков в Царском селе, где и будет часто вечерять молодой поэт. И не только очаруется там с женой государственного историографа и познакомится с Петром Чаадаевым, который был переведен корнетом в лейб-гвардии Гусарский его величество полк, расквартированный в царском селе, но и столкнется в дверях с Александром Первым. Такое было время. Можно было столкнуться в дверях с императором Сия Руси. А с директором энгельгартом отношения так и не сложится. Когда Егор Антонович попросит Пушкина написать прощальную песню лицеистов, Пушкин под разными предлогами уйдет от стихосложения, и текст песни придется писать Дельвигу. Тем не менее, песня на музыку Теперы де Фергюсона и стихи Антона Дельвига станет популярным лицеистским гимном. В мае 1816 года по совету Карамзина и сенатор Юрий Нелединский-Милецкий приедет в лицей, чтобы заказать Пушкину стихотворение в честь принца Аранского. «А вы далеко не уходите», — говорит Пушкин заказчику. Мало ли, вопросы появятся, можете подождать буквально 2-3 часа. Через 2 часа тайный советник Нелединский уже просматривал готовый текст, не веря своим вытращенным глазам. Как можно было за 2 часа написать такое? И все в рифму, в размер, и все по делу. За этот текст Пушкин получит от вдовствующей императрицы Марии Федоровны золотые часы с цепочкой, которые осенью, полицейскому преданию, разобьет Акаблук. Возможно, таким образом Александр ускорил появление в голове знаменитых слов «Тирана мира трепещите». В конце августа 1816 года Пушкин знакомится в лейб-гвардии гусарском его величества полку и с самым легендарным гусаром эпохи Петром Кавериным, который потом в ресторане «Телан на Невском-15» будет поджидать Евгения Онегина. Пушкин умел подстраиваться под людей и плодотворно общаться с совершенно разными собеседниками. Его главные друзья из Гусар, Чаадаев и Каверин, полные противоположности. Чаадаев – чопорный, холодный, закрытый, подчеркивающий пафос династии и патологически опрятный. Второй Чадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт. Тогда как Каверин, взрывной, пламенный, легкий, как и Пушкин до краев наполненный живостью и энергией, и Пушкин берет от каждого из них то, что ему нужно, впитывает как губка, но еще и отдает. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья! Россия вспрянет от сна, и на обломках самовластья напишут наши имена Чаадаеву!» Все чередой идет определенный, всему пора, всему свой миг, смешон и ветреный старик, смешон и юноша степенный, к Аверину.